«Нашли ли у меня сумки?» — подхватил Артур. «В камере хранения, как у Орсинга из пьесы, как важно быть серьезным!» п р о с к а н д и р о в а л и не хором на вокзале Фенчерч-стрит. «Отвечаю, над нет», — сказала Фенчерч. «Отлично», — заметил Артур. «Меня там зачали. Что?» «Меня там зачали...» «В камере хранения?» — вызепил Артур. «Нет, конечно нет, не говорите глупостей. Что моим родителям делать в камере хранения?» Выпалила она, несколько шокированной его предположением. «Ну, я не знаю...» — промямлил Артур. «Может...» «Это было в очереди за билетами?» «В очереди?»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 «У меня осталась минута, максимум две», — сказала Фенчерч. «А вы еще не начали рассказывать удивительную, потрясающую историю, которую так хотели рассказать?» «Может, вы все-таки разрешите п о д в е с т и вас до Лондона?» — спросил Артур. «Сегодня суббота, и у меня нет важных дел». «Я...» «Нет», — сказала Фенчерч.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 ч о тщилось выскочить из груди. «Теперь мы можем вздохнуть спокойно», — проговорила она, раздвинув губы в медленной улыбке. Ее улыбка заполнила все существо Артура, и ему показалось, что еще немножко, и он взорвется. «Фенчерч», — сказал он, упиваясь звуками этого имени «Я»,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 Теперь пейте спокойно, в а ш и ситоро, — сказала особо, легонько потрепав Артура по мокрому от пота плечу. И я так и знала, что вам захочется на них посмотреть. Глаза Артура вновь встретились с глазами Фенчерч, и он вдруг не нашелся, что сказать. Мгновение пришло и м е н о в а л о испорчено н этой проклятой старой дурой. — Да не волнуйтесь, — произнесла ф е н ч е р ч пристально глядя на Артура поверх стакана. — Мы еще поговорим. И сделала еще глоток. — Возможно, — добавил ф е н ч е р ч если бы не она, у нас ничего бы не получилось. Пенчерч улыбнулась уголком рта и встряхнула головой. Волосы вновь упали ей на лицо. Она была совершенно права. Артуру пришлось признать, что она была совершенно права. Глава т р и н а д ц а т а В тот же вечер Артур прогуливался в припляску вокруг своего дома, воображая, что медленно бредет через поле спелой ржи и каждую минуту, сам не зная почему, разражаясь д хохотом. Ему пришло в голову, что даже прослушивание выигранных пьес для «Волынки» не испортит ему настроение. Было восемь часов, и он решил, что принудит себя силком заставить прослушать всю пластинку. А потом уже позвонит Фенчерч. «Возможно, вообще следует отложить звонок до завтра. Это будет ход светского человека». Или до следующей недели. Нет, никаких хитростей. Девушка нужна ему, а на остальное ему наплевать. Она нужна ему решительно и бесповоротно. Он обожает ее, он желает ее. Он хочет проделать с ней вместе много всяких вещей и разделить с ней свою жизнь. Он изумленно поймал себя на том, что кричит т г и п г и п у р е и как дурак несется в припрыжку вокруг дома. Ее глаза, ее волосы, ее голос, да и вся она... Артур остановился, поставил пластинку с волынкой, а потом позвонит. Или сначала позвонит. Нет, он сделает вот что. Он поставит пластинку с волынкой, прослушает все пьесы до самого конца... До последнего стона раненой ведьмы. И только тогда позвонит. Именно в таком порядке. Да будет так. Артур уже боялся дотрагиваться до предметов. Ему казалось, что от его прикосновения они взорвутся. Он взял в руки пластинку. Надо же, не взорвалась. Вытащил ее из конверта, открыл проигрыватель, включил усилитель. Все осталось цело, опустив иглу на диск, глупо захихикал. Уселся в кресло и торжественно прослушал шотландского солдата. Прослушал чудотворное милосердие. Прослушал нечто о какой-то горной долине. Вспомнил о сегодняшнем замечательном Ленче. Только они собирались уходить, как вдруг раздались оглушительные возгласы. Особа с жуткой химической завивкой махала им рукой из другого конца зала точно глупая куропатка с перебитым крылом. Все посетители буфета повернулись к Артуру и Фенчерч, будто требуя от них ответа. Они пропустили мимушей о рассказ о том, Как довольна и счастлива будет Энджи, когда узнает, что ей собрали 4 фунта 30 пенсов на искусственную почку. До них еле-еле дошло, что кто-то за соседним столиком выиграл коробку пьяной вишни. И они не сразу усекли, что громогласная особа интересуется. Они... у них хлебелет номер 30-й. Оказалось, что у них. Артур сердито посмотрел на часы. ф е н ч е р ч п о д т о л к н у л его локтем. «Идите», — сказала она, — «идите и получите приз. Не будьте б у к о й Произнесите речь про то, как вы рады, и можете мне позвонить и рассказать, как все прошло. Мне очень хочется послушать пластинку. Да идите же». Она легонько коснулась его руки и ушла. Завсегдатые буфета сочли благодарственную речь Артура через чур эмоциональной. В конце концов он получил всего лишь пластинку. Артур вспомнил об этом, слушал музыку и хохотал.